Позвольте гостю сесть, спросил Шигал. Наш дом твой дом, любезно ответил Кей. Вячеслав откинул пружинящее сиденье у стены, с любопытством посмотрел на Томми. Угадать его мысли было не трудно. Нет, это не он, сказал Кей. Шигал кивнул. Я чуть-чуть опоздал к самому интересному. Но рад, что успел к первой беседе. Ничего интересного не было. У нас оказались разные весовые категории с лемаком. Ну и хорошо. Если бы вас подстрелили, это крайне расстроило бы императора. Вечная жизнь императору. Как его здоровье? Хуже, чем раньше. Я согласен с твоим мнением, что грейс Виння у вершин власти. Но человек, стоящий у вершин, обречен быть свиньей, а Грей, по крайней мере, признает это право лишь за собой. Все остальные, кто переступает рамки, караются безжалостно. Кей удивленно смотрел на Шигала. Я приказал отключить все детекторы в камере. Не верю. У меня есть на это и полномочия, и желание. Я хочу поговорить с тобой о линии грез». Кертис уже начал рекламную кампанию? Да, но дело не в этом. Откуда ты узнал о вариаторе реальности? От Кертиса младшего. Откуда узнал он? От бога. Шигал поморщился. Ты уверен в своих словах? Да. Кей задумчиво смотрел на Вячеслава. Ты многое знаешь. Ты даже не удивлён. Тут нечему удивляться. Рано или поздно какая-то из рас должна была столкнуться с силой, породившей мир. Я лишь удивлён активности этой силы. По мнению теологов, она обязана быть пассивной, наблюдающей. Всё дело в самом человеке. Кёртис технократ и трус. Все его помыслы были о власти, которую он понимал как всесильную технологию. и о безопасности, которая равносильна бессмертию. Он даже помыслить не мог о пси-возможностях или о том, что в мире наступит всеобщая благодать. Это не помогло бы ему. Наша реальность уже неизменна. Лишь в новой вселенной Кертис может стать Демиургом. Я поражен тем, что изменения все-таки вошли в наш мир. Он попросил отсрочки, он её получил. Поскольку бессмертие для Кёртиса лишь порождение машин, ему дали атан, который пригоден для всех. Для перехода в иной мир он получил линию грёз. Нет правил, которые нельзя обойти. Шигал потёр виски, не отрывая от Кея внимательного взгляда. Мне понятно, что ты пытался совершить. Взря Человек не в силах победить бога. Нет правил, которые Кей не стал заканчивать фразу. Мне очень жаль тебя, Шигал казался вполне искренним. Ты помог мне на Лайоне. Случайно. Я не знал, кто ты. Можно задать вопрос? Говори. Сколько тебе лет? Много. Тогда ещё один вопрос. Почему ты мечтал об этом? Шигал смотрел ему прямо в глаза. Я не думаю, что наш мир настолько плох. Ты ошибаешься. Мне плевать, в какой вселенной ты когда-то жил. Мне всё равно, каким путём ты реализовал наш мир. Я лишь хочу знать, почему ты создал его таким. Томи, молчаливо слушавший их разговор, взял Кей за руку, торопливым движением испуганного ребёнка, которым давно уже не был. "Кей, ты привык жить на дне", хладнокровно ответил Шигал. "Ты всегда был по уши в грязи. Не считай весь мир дном. Всеобщее благодать немыслимо. В мире без тени не будет света". Шигал «Ты тоже не ангел. Ты всегда был наверху. Много ли там света?» «Я был у верха, Кей. Я всегда сохранял возможность контроля и одновременно право быть независимым. Большинство людей счастливы, поверь мне». Инженер на индерианской верфи, имеющей жену и любовницу, покупающей по выходным бутылку низкопробного мршанского вина – И копищий деньги на прогулочный ботик, куда счастливее Грея, которого ты так ненавидишь. Важны точки отсчёта, а не их высота. Ты не провёл 2 недели в тёмном грузовике, голодный и грязный, лишённый родины и семьи. Ты не был малолетним изгоем на чужой планете. Не вступал в лигу телохранителей, потому что не было иной работы. Не расстреливал людей на Хааране. не проезжал по живым телам на инцидиасе. Да, Кей, это был не я, это был ты. Только Кей Датч делал выбор, как ему поступить. Шигал поднялся, сидение хлопнуло о стену. Я дал вам свободу, всем, и тебе тоже. За тобой был выбор, каким путем идти». Не говори, что не мог остаться фермером на Альтесе и жить как все, спокойно и счастливо. Дач засмеялся. Право быть грязью? Спасибо. Я выбрал право быть кровью, которое ты тоже мне дал. Что ж, будь благодарен. Ты прожил жизнь так, как хотел. Я ещё не мёртв, шигал. Ненадолго. Я не считаю, что тебе стоит встречаться с императором. Этот корабль твой последний дом. Как долго я тебя искал? Словно не слыша его слов, отозвался Кей. Что же ты медлишь? Не собираюсь облегчать твою задачу. Шигал кивнул. Ничего. У меня будут возможности прервать твой путь. Он перевел взгляд на Томми. «Мальчик, ты, вероятно, клон Артура?» Томми не ответил. «У тебя есть шанс выжить, мальчик. Запомни, что он есть». Лицо юноши едва заметно дрогнуло. «Ты даже сможешь подняться к вершинам и при этом спасти империю, как хотели вы с Кеем. Подумай». Будешь ли ты послушным? Вячеслав Шигал шагнул в стену, и та послушно расступилась. Через мгновение охранники вновь возникли за стеклянным барьером. Понял о чём он, поинтересовался Кей. Томми покачал головой. Император решил устранить Кёртиса с его линии грёз и получить нового Кёртиса, способного контролировать Атан. казалось, что это прошло мимо сознания юноши. Дач. Так он и был создателем. Да. Оперативник императора, специалист по грязной работе. Кей засмеялся. Берущий от жизни острые ощущения, и потому наша жизнь стала одним бесконечным приключением. Скучающий бог и развлекающийся мессия. Какая пара.